После отмены школьной формы, благодаря папиным усилиям на ниве торговли иностранными шмотками, Ирка Федотова стала наряжаться как топ-модель из модного журнала. но ну, так к окончанию школы фигуру у неё тоже стала как у той самой топ-модели ирка вытянулась и похорошела ноги у неё и вовсе стали бесконечными вот вам и глистава фраки так ирку дразнили с самого глубокого детства и практически до старших классов соответственно на мальчиков из родной школы ирка тоже как и таня никакого внимания не обращала правда совсем по другой причине ирка справедливо считала что в дни их вряд ли может оказаться иностранный принц, тем более американский. От своей мечты она отказываться не собиралась, поэтому поступила в университет на филологический факультет, чтобы при встрече с принцем разговаривать с ним на одном языке. Пока принца у Ирки на горизонте не было, она усиленно штудировала языки и иностранную литературу, мечтая попасть на стажировку за границу, где проживают настоящие принцы. А уж там-то они от Ирки и ее сказочной красоты никак не отвертятся. По вечерам она помогала матери в магазине. Отец уже плотно занимался исключительно закупкой и доставкой товаров. У него открылся неожиданный вкус и нюх на модные вещи. Все зарабатываемые семьей деньги шли на развитие бизнеса. Родители копили деньги на второй магазин. Они считали, что рыночный и ларёчный бизнес явления временные, и будущее принадлежит серьёзной сети магазинов для среднего класса, где будут представлены вещи солидных марок, а не китайские ширпотреб. У Ирки особого интереса к торговле не было, но ей нравились красивые вещи, и она могла безошибочно определить и посоветовать, что подойдёт покупателю, а что нет, поэтому мама всегда радовалась Иркиной помощи. Когда Ирка работала в торговом зале, выручка магазина взлетала до потолка. С этой выручки мама обязательно платила Ирке процент, как и другим продавцам, поэтому кое-какие деньги у Ирки всегда водились. В институте она новых подруг себе не завела. Тане жела теперь в центре, Ирка по ней скучала. Встречались они очень редко. Сказывалась постоянная Танина занятость на работе и в институте. Вот уж действительно отличница. Даже в таком примитивном институте, каким по мнению Ирки был кулёк, и то ухитряется прилежно посещать все занятия. Принц в Иркиной жизни появился совершенно неожиданно. И совсем не из-за границы, а из метро. Он ехал по эскалатору навстречу Ирке, увидел ее, ахнул и перепрыгнул на ее эскалатор. Вся публика, конечно же, изумилась, а больше всех изумилась Ирка. На выходе из метро принц даже попытался задержать изумлённый милиционер, но принц что-то такое ему сказал, что милиционер рассмеялся и погрозил ему пальцем. А принц пошёл за Иркой и всю дорогу рассказывал ей разные смешные истории. Ирка хохотала, и у родного парадного даже испугалась, что вот-вот описается от хохота. Она распрощалась с принцем и убежала, еле успев добежать до туалета и переживала потом, что не дала такому весёлому парню свой вы телефон. А утром, когда Ирка поехала в институт, принц, как ни в чём не бывало, поджидал её около дверей парадного. "Привет, я Игорь", представился он, улыбаясь широко и белозубо. "Привет, а я Ира", улыбнулась Ирка в ответ. Она очень обрадовалась, увидев его снова. Здорово, Игорь и Ира. Подходящие парные имена. Нет. Парные это Ира и Юра. А что есть Юра, Юры нету. Это в принципе. В принципе не считается. Есть Игорь, значит, для Иры парное имя Игорь, остальные исключаются. Хорошо. Поглядисто согласилась Ирка. Сейчас куда? поинтересовался Игорь. Ну, учёбу я на филологическом в универе. Будешь специалистом по иностранной балтологии? Ага. прогулять нельзя. Обычно можно, но только не сегодня, сегодня зачёт. А вечером. Вечером маме в магазине помогаю, но это прогулять можно. Отлично. Вот два билета. Игорь достал из бумажника билеты и протянул их Ирке. Встречаемся у ДК Ленсовета. Там премьера нового спектакля Виктьюка. В 19:00 начало идёт, идёт. А почему ты билеты мне отдаёшь? чтоб не потерять, а иногда очень рассеянный бываю. Всё, пока я побежал. Он потянулся, чтобы чмокнуть Ирку в щёку, но она увернулась. Конечно, этот Игорь ей очень понравился, но она же про него совершенно ничего не знает. Она-то ему рассказала, чем целыми днями занимается, а он о себе, кроме имени, вообще ничего не сказал. Да ещё болтается в рабочее время по городу, очень подозрительно. Она строго посмотрела на него и сказала: "До вечера. Игорь тяжело вздохнул, махнул рукой и побежал к автобусной остановке. Ирка с гордо поднятой головой отправилась в сторону метро. После зачёта с данного нура она поехала домой и долго вертелась перед зеркалом. Ей хотелось поразить нового знакомого в самое сердце. Наконец она нарядилась и поехала на Петроградку к Дворцу культуры имени Ленсовета, поражая в самое сердце всех мужчин, встреченных в общественном транспорте по пути своего следования. К входу в ДК Ирка подъехала за 15 минут до начала. По примеру Тани Виноградовой, она теперь категорически не любила опаздывать и терпеть не могла, когда это делали другие. Игоря нигде не было видно. У входа толпились желающие купить лишний билетик. Ирка даже не могла предположить, что спектакль пройдёт при полном зале. К ней несколько раз подходили люди с одухотворёнными лицами, завзятых театралов, и спрашивали лишний билет. Ирка рассматривала принаряженную публику и не доумевала, почему они не позаботились о билетах заранее. Игоря всё не было. Ирка уже подумывала о том, не продать ли ей билеты и не поехать ли на работу к матери в магазин. Потом с третьим звонком она решила, что наряжалась не зря, и отправилась в зал, предъявив на входе два билета. На своём месте она обнаружила парочку влюблённых халявщиков, пересевших с Гальёрки на Иркины хорошие места в третьем ряду. Ирка в силу своего не самого доброго настроения рявкнула на них так, что они быстро смотали удочки. Когда в зале погас свет, на пустое место Игре плюхнулась упитанная тётка. Ирка рыкнула и на неё. Вы что, девушка, на двух местах сидеть будете? ядовито зашипела тётка в ответ. Ирка помахала перед её носом билетами. Да хоть на трёх я заплатила. Тётка недовольно ползла куда-то в темноту, а Ирка поставила на пустоещее рядом место свою сумку. Ирке хотелось плакать. И она поначалу не совсем понимала, что происходит на сцене, но потом всё-таки увлеклась сюжетом. К контракту Ирка уже радовалась, что не уехала домой и старалась не думать о странном Игоре. Она отправилась в буфет и купила там себе бокал шампанского и бутерброд с красной икрой, решив получить от вечера максимум удовольствия. Она съела бутерброд и попивая шампанское, разглядывала курильщиков за высокой стеклянной стеной. Вот если бы она курила, то тоже стояла бы там с умным видом пыхтя сигаретой. Да, сигарета бы ей не помешала. Говорят, сигареты помогают, когда хочется плакать. А хочется ли ей уже плакать? «Обидно, конечно, что не говори, но правильно, что она не дала этому типу поцеловать тебя в щеку. А то было бы еще обиднее». Ирка допила шампанское, поставила бокал на столик и отправилась в зал. На свободном месте Игоря нагло выседал какой-то мужик. «Здесь занято», — сказала Ирка, усаживаясь рядом. «Неправда, я видела, что здесь свободно». Ирка достала из сумочки билеты и предъявила их мужику. «Я могу купить у вас билет за полцены», — сообщил мужик, внимательно разглядывая билеты. «Почему за полцены?» «Ну, во-первых, билет уже рваный, а во-вторых, половина спектакля уже прошла». «Не продается», — строго сказала Ирка. «Скорее всего, уж из вредности, так как слова мужика были весьма справедливы». Ну и зря. Мужик встал и ушел. Ирка посмотрела ему вслед и подумала, что погорячилась. Мужик был вполне даже симпатичный и вроде совсем не глупый. Она досмотрела спектакль до конца и получила массу удовольствия. Даже домой ехала с улыбкой на лице. Наутро Игорь, как ни в чем не бывало, ждал ее на выходе из парадного с какой-то коробкой под мышкой. «Привет», — сказал он, преграждая Ирке дорогу. «Спектакль мне понравился», — сказала Ирка, пытаясь обойти его. «Привет». Ир, не обижайся, я не смог, закончил Игорь. Он попытался взять Ирку за руку, а она дёрнула руку. Знаешь, приличные люди так не поступают. Ирка посмотрела ему прямо в синие, совершенно бесстыжие глаза. Я приличный. В глазах у Игоря прыгали весёлые чёртики. Ирке расхотелось на него злиться. Действительно, а вдруг и правда не смог? Смотри, я тебе телефон купил. Зачем это? Если бы у тебя был вчера телефон, то я бы позвонил и предупредил, что не смогу. Ты знал заранее, что вряд ли сможешь, поэтому отдал мне два билета. Я очень надеялся, что смогу, правда. На, вот смотри, какая штука хорошая. Он вытащил коробку из-под мышки и сунул её Ирке. Коробка была красивая и тяжёлая. Ирка открыла её и ахнула. Мобильник. Как у папы? Папа недавно такой купил, ему для бизнеса просто необходимо. Это ж дорого. Ирка подозрительно посмотрела на Игоря и сунула телефон ему обратно. Ты что, украл с коробкой и документами? Там и сим-карта есть. И это что такое? Такая штука, она вставляется в телефон, без неё он не работает, а они только при предъявлении паспорта продаются. Я всё подключил и зарядил, можешь пользоваться. Только вот пин-код запиши себе куда-нибудь. А это ещё что за зверь? Это типа пароля, если телефон выключится, ну разрядится или ещё чего, ты его включишь, а он у тебя этот пароль спросит. А менты не спросят, откуда у меня телефон. Не спросят. Он на тебя записан. Как это? Так, там в документах всё указано. Ирка достала из коробки документы на телефон и увидела свою фамилию, адрес и паспортные данные. Она вытаращила глаза и уставилась на Игоря. Ты откуда это всё узнал? и паспорт, и адрес мой, и фамилию. Ну, я это сам в милиции работаю. Ты мент? Ну да, всё забирай. Ирка сунула документы обратно в коробку с телефоном и протянула её Игорю. Мне родители не разрешают с ментами встречаться. Ир, кончай вредничать. Я же не простой мент, а из управления. Из какого ещё управления? По борьбе с организованной преступностью. Врёшь. «На, читай». Игорь достал из кармана и протянул Ирке удостоверение. Она сунула коробку с телефоном под мышку и открыла книжечку. «Котельников Игорь Станиславович». По слогам прочитала она. «Красиво». «Так, что тут дальше?» «Ага, организованный преступник». «Нет, борец». «Что-то я не поняла». прикалываешься? Игорь забрал у Ирки удостоверение. «А откуда у тебя деньги, борец? Ехиддом поинтересовалась Ирка. Организованных преступников грабишь. Это секретная информация. Знаю я вашу секретную информацию. Организованные преступники внедряются в ряды борцов, а потом борются сами с собой. И так на всех фронтах. В АБЭПе экономические преступники засели, а в УБЭПе организованные. Дикий капитализм. Ирка вздохнула. Все страны через это проходили. Это тебя в твоих и иностранной болтологии научили. Угу. И в иностранной фильмографии. Крёстный отец и всё такое. Ладно, так и быть. Телефон я у тебя возьму. Уже очень хочется. Но зараза какой тяжёлый. Это там ещё и зарядное устройство. Его надо домой отнести, чего с собой таскать? Хорошо. Подождёшь меня или опять помчишься? Подожду. У нас организованные преступники ещё спят в это время, они обычно к вечеру активизируются. Ирка пошла домой. Она отнесла коробку к себе в комнату. Когда она вынимала телефон, тот вдруг зазвонил. «Ну?» – спросила Ирка, прижимая трубку к уху. «Не ну, а алло! Надо говорить алло!» – сказал Игорь из телефона. «Третий, третий, как слышите меня? Прием!» «Слышу вас хорошо. А почему третий?» – поинтересовался Игорь, когда Ирка вышла на улицу. «Так просто. А я уж было подумал, что я третий. Первый был в школе, второй на факультете болтологии, а я вот третий». «Нет, в школе первого не было. Там все какие-то мелкие были и неинтересные. На факультете болтологии второго тоже не было. Там вообще никого нет. Ни первого, ни второго, ни третьего. Так что ты получаешься первый. Ура, я первый!» «В смысле первый, знакомый мне мент», – поправила Ирка многозначительно. На купейном столике расположилась немудрёная закуска. Всё то, что обычно бывало и пассажиры поездов дальнего следования берут с собой: сваренные вкрутую яйца, молодая картошечка в мундире, огурчики, помидорчики и, конечно же, куриные ноги. Ноги выглядели сочными и распространяли вокруг отдуряющий запах. Натюрморт дополняло небольшое блюдечко с солью, куда предполагалось макать яйца и картошку. Тут же среди всей этой вкуснаты Слегка подрагивал от движения поезда в пространстве горячий чай в стаканах с подстаканниками. Чай с аккуратным кружочком лимона всем своим видом показывал, что он сладок и горяч. Колеса пели всем известная «Тра-та-та-та», а за окном чернела «Южная ночь» и лишь изредка мелькали какие-то огоньки. Определенно она должна быть красивая. Юрис с чувством вгрызся в аппетитное куриное мясо. Интересно, почему я вам всё это рассказываю? А кому ещё вы это можете рассказать? Лицо соседа по купе выражало крайнюю степень изумления. Я же собеседник профессиональный. Юрий с этим доводом почему-то сразу же согласился и взял любезно предложенную собеседником салфетку, вытер лицо и руки и с удовольствием принялся за картошку. Собеседник пил чай и задумчиво грыз какую-то сушку. Психолог, что ли? Всё-таки на всякий случай поинтересовался Юрий. Где-то так. Собеседник неопределённо помахал рукой. Ну и красивая и всё. Это уже немало, заметил Юрий. Ну красивая-то у вас уже была, собеседник проявил странную осведомлённость, но потом добавил: "Наверное, И ни одна рассмеялся Юрий, запихивая в рот огурец. Огурцы ему особенно понравились, маленькие все в пупырышках и хрустящие, как в детстве у бабушки на грядках. Господи, как же давно он не ел таких огурцов. Но раз в данный момент никакая красивая не сидит здесь рядом с вами, значит, вам всё-таки в красоте чего-то не хватает, продолжал гнуть свой собеседник. «Ну, конечно, мне нужна такая!» Юрий зажмурился, знаете, сильная, что ли, чтобы не капризничала и не ныла чуть что. «В смысле, которая на скаку остановит горячую избу?» – уточнил собеседник. Юрий расхохотался. «Наверное». «А вы будете из-за ее спины выглядывать или гоголем вокруг нее вышагивать?» «Нет, я ее буду защищать». Юрий прижал руки к груди, показывая, как он будет защищать эту сильную и красивую. «Она же сильная, чего ее защищать?» «Надо. Сильным особенно защита нужна. Она не от хорошей жизни сильная», – не согласился Юрий. «За это надо выпить». Собеседник крякнул и достал откуда-то полулитровку. При виде этой бутылки глаза у Юрия сами собой полезли на лоб. «Это был настоящий раритет. Сейчас таких точно не делали». «Где взяли?» – поинтересовался он у собеседника. Тот моргнул глазами, глядя куда-то в потолок, и многозначительно произнес «из-за кромов родины». «Из-за кромов наливайте», – тут же согласился Юрий. Вообще-то водку он не любил и пил ее только в редких случаях за компанию, но только за очень хорошую компанию сейчас, похоже, был именно тот случай. Собеседник достал из дорожной сумки маленькие, чрезвычайно красивые металлические стопочки. «Не как серебро», – удивился Юрий. «Для благородного напитка только благородная посуда», – с пафосом в голосе провозгласил собеседник, разливая водку,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 Они выпили, и по телу Юрия разлилось удивительное тепло. «Надо же! Вот никогда бы не подумал, что водка может быть такой вкусной! Хотя, наверное, тут все в целом, и закуска, и приятный собеседник!» Юрий посмотрел на соседа. Тот ничем особенным не отличался. Так мужичок лет пятидесяти лысый и упитанный. «Ну хорошо!» – сказал тот, закусывая водку помидорчиком. «Сильная, красивая. А если вдруг дура?» «Нет! Ни в коем случае! Что вы, а дура!» Дура, у меня моментально несварение случается. Была у меня одна. Я шучу, а она в лучшем случае глаза таращит, в худшем начинает обижаться. Я ей говорю, ты дура. Она не соглашается, говорит, что у нее просто нет чувства юмора. О, эти самые страшные. А если еще к тому же красивые и сильные, то просто беда. Я одного знал. Умнейший дядька, просто умнейший, да еще красавец, балагура, весельчак, рубаха-парень, улыбка на пол лица. Влюбился он без памяти в такую вот, как вы сейчас говорите. С виду так и вовсе Софи Лорен. А кроме того, карьеристка просто упертая. Мозгов с гульки нос, но задница свинцовая. Трудолюбивая баба, тут уж ничего не скажешь. Так она того бедолагу просто в бараний рог свернула. Зачах, а потом и вовсе помер. Собеседник достал большой на носовой платок и высморкался. Юрию даже показалось, что на глазах у мужика сверкнули слёзы. Похоже, с родственником беда такая приключилась, может, с братом или не приведи Господь, с сыном. Надо бы повторить. Юрий сам разлил водку по стопкам. Надо собеседник не чокаясь, а прокинул стопочку в рот. Юрий последовал его примеру. Когда выпивают за покойников, никогда не чокаются. Это он знал хорошо. Согласитесь, мы всё-таки уже имеем некий портрет, заметил собеседник, макая картошку в соль. Красивая, сильная, умная. И, наверное, молодая, лет 18. Он игриво подмигнул Юрию, будто и не гревал сейчас только что о своём покойном родственнике. Зачем? Я же её не удочерять, собираюсь ожениться. Дочку у меня уже есть, Серафима. Интересное имя, странное. Это в честь бабушки. То есть жена ваша будущая должна быть вашей ровесницей. Вам сколько? Лет 40. «Сорок два. Нет, пусть слегка помоложе будет. Я бы еще детишек хотел, сына, например, хотя сейчас и в сорок рожают. Ну, пока то да сё, встретились пока, потом цветочки, рестораны, концерты, выставочные залы, потом родственнички, ЗАГС. Глядишь, а рожать-то уже и поздно. Нет, рожать, конечно, никогда не поздно, но потом еще и на ноги дитё поставить надо. Так что пусть уж лучше помоложе будет, но ненамного». чтобы интересы общие были. А то у меня приятель один влюбился в няню своих внуков, в нянечку. Брови собеседника поползли наверх. Ну, не совсем в нянечку, скорее бебиситтер, знаете, студенты иногда подрабатывают, с детьми сидят, пока их родители по гостям шастают. Приятель мой к дочери заехал без приглашения. То ли со связью проблемы были, то ли телефон разрядился, приехал, а там она, нянька, бебиситтер, вот. Сразу влюбился, бесповоротно. У него шачки на бокс ехали. Большой был скандал, даже от жены ушёл. Но потом при полнос назад, как миленький. Интересов-то общих ноль. Ну какие общие интересы, когда она ему в дочери годится? Недавно памперсы сняла, ей ещё всё в новинку. Так что обязательно надо, чтобы интересы общие были. Засказанная. собеседник наполнил стопки и взял очередную куриную ножку. Юрий последовал его примеру. Учокнулись, выпили, закусили курицей. «Эх, да чего же хорошо!» – признался Юрий. «Это точно!» – согласился собеседник. «О!» – он хлопнул себя по лбу. «Вот дурья башка! Про колбаску-то забыл!» Собеседник нырнул куда-то под стол и достал круг копченой колбасы. «Вот, угощайтесь, краковская!» – с гордостью сообщил собеседник, нарезая колбасу толстыми кусками. «Ее еще и ломать можно! Так особенно вкусно! Но мы ж культурно сидим, еще и смажемся!» «Краковская!» – угощается. Удивился Юрий: "Неужели с самого Кракова я такое никогда не ел?" "Да что вы, обязательно попробуйте". Юрий взял в руку кусок колбасы. Колбаса пахла невозможно вкусно, чесноком и ещё чем-то очень приятным. Во рту навернулись слюни. Юрий откусил весьма приличный кусок и обомлел. Ему показалось, что никогда в жизни он не ел ничего вкуснее. Мм, только и смог промычать он, доидая кусок такой чудесной колбасы. А как насчёт вредных привычек, спросил собеседник? В смысле? Ну, курение там, алкоголь. Все должно быть в меру и без вреда для здоровья. Знаете, женщины, свихнувшиеся на своем здоровье и фигуре, меня как-то не вдохновляют. Бессолевые диеты, паровые котлеты, пророщенные зерна. Бррр, как вспомню, так вздрогну. Давайте еще по грамульке. «Давайте», — согласился собеседник и налил им обоим водки. «Я смотрю, у вас богатый опыт». «Ага», — Юрий чокнулся с собеседником. «За опыт. Выпили». Была у меня одна. Юрий отправил в рот очередной шмат колбасы и добавил к нему огурчик. Фифа, невозможное, не пила, не курила, бегала по утрам, километры наматывала. Ой, как же я измучился, то не ешь, это не ешь. Курить, бросай, пить вредно. Ну пить-то действительно вредно. Главное не увлекаться, как в любом другом деле. Кто-то в запой уходит, а кто-то в социальные сети там маньячит, или с утра до вечера инопланетян расстреливает и мир спасает. И если в паре один курит как паровоз, а в втором от этого вешалка, то недолго такая пара продержится. Так что мне надо, чтобы будущая моя жена курила и пила в меру, примерно как я. Хорошо. Тут я с вами полностью согласен. Бывают люди настолько увлекаются какой-нибудь теорией, что совершенно слетают с катушек. Вот сыроедно, например. Есть у меня пара знакомых, отличные ребята, они правда ежели чем увлекаются, то обязательно вместе. И вот увлеклись они как-то сыроедением. С утра до вечера морковки и свёклы труд. Соки выжимают, капусткой похрустывают, сами собой довольные и всех вокруг стараются в свою веру завлечь. И самочувствие-то у них улучшилось. И помолодели-то они, и постройнели, но ну, то-то что до туда, -туда врот не буду, определённо постройнели. Долго ли, коротко ли, хотя скорее коротко. Обнаружил наш сырает, глава семьи, что писется он кровью. Перепугались наш сыроеды, вызвали скорую. Скорая приехала, увидела такое дело и повезла сыроеда в больничку. В больничке доктора сразу забегали и первым делом взяли и у сыроеда анализ мочи. Во время своего рассказа собеседник очистил яйцо, а теперь макнул его в соль, откусил и изобразил на лице блаженство.